В общем, все вернулось на круги своя. Река, лодка, водомет. Правда, на сей раз они так и не гнали, экономя силы. Скоро и заметно снизилось, и в результате до ближайшего города они добрались только ближе к вечеру. Хорошо еще не в темноте. Город, но в родном мире и рано он потянул бы, наверное, на крупную деревню или даже поселок городского типа. Население тысяч пять, не меньше, довольно солидный причал, ну и, как положено, мордатый сторож, лениво вставший, также лениво подошедший и цедясковой зубы, озвучивший вновь прибывшим, сколько будет стоить оставить здесь лодку. Расценки выглядели откровенно грабительскими, и, не желая Яран сохранить инкогнито, страж реки уже подавился бы собственными зубами. Впрочем, тогда бы он иначе держался, иначе был одет, и самое главное, прибыл бы на чем-нибудь посолиднее этой посудины. Посмотрев в ухмыляющееся лицо встречающего, Яран щелкнул пальцами и извлек кошель, и принялся не торопясь отсчитывать засаленные медики, игнорируя серебро. Такая вот мелкая месть, пересчитывай гроши, урод, А крупная месть — тот самый щелчок пальца, межа сопровождающий простенькое заклинание, которое, можно не сомневаться, осчастливит наглеца надолго. Импотенция, она запоминается, и снять проклятие в этом мире, кроме самого Ирана, вряд ли кто-то сможет. Не Некромантия чистейшей воды, конечно. Священниками традиционно не одобряется, Однако не отказываться же от столь полезной возможности из-за такой ерунды. Когда-то в этих местах Иран уже бывал. Проездом и давненько тогда причал был, помнится, раза в два меньше. Корабли в то время в основном прямо к берегу притыкались. Но размеры размерами, а вряд ли тут меняли планировку. Даже когда пожары случались, новые дома с маниакальным упорством строились аккуратно местах старых. Яран на такое уже насмотрелся. Но ну, если планировка города сохранилась, то Яран точно знал, куда ему идти. Мимо первого постоялого двора он прошел, даже не повернув головы. В прошлом это место облюбовали рыбаки, команды проплывающих судов и прочий речной люд. А там, где собираются макрохвосты, всегда бардак и шум. Это справедливо и для морских портов, и для речных. Сколь Яран знал людей, привычки свои они меняют редко. А это строение, насколько он мог судить, даже не горело, только обзвелось новыми пристройками, изрядно потеснившими когда-то широкий двор. А можно не сомневаться, буяне там по-прежнему. Яран же, хотя умел спать в любых условиях, предпочитал ночевать с комфортом. А вот заведение практически в центре города интересовало его куда больше. Внушительное строение аж в три этажа, а для такой дары почти небоскреб. Здесь останавливались купцы, дворяне и прочая чистая публика. Дороже, конечно, однако и ираны менее всего интересовали деньги. Даже не возьми он с собой достаточную сумму. На корабле похитителей удалось взять достаточно для финансирования небольшого рейда, по вражеским тылам и плата за постой в эту сумму точно вписывалась толстый парень за стойки несмотря на кажущуюся неповоротливость дело свое знал туго моментально определил их в две смешные комнаты на час зарезервировал мойку пообещав горячую воду мыло и все что положено а заодно сообщил когда начнется ужин да дорого но сервис по местным меркам на уровне И уже поднимаясь по лестнице, Яран по привычке спросил «Любезнейший, а как в вашем городе с развлечениями?» «Ярмарка по выходным, это налево по улице, и трактир каждый день от направо». «А как насчет э иных развлечений?» «Второй этаж налево, Марта, два таллера, направо София, три таллера». «А что-нибудь более экзотическое?» «Третий этаж, Карл». «Десять талеров? «Что, такой искусник?» «Нет, но у нас есть священник, которому все это очень не нравится. Но мы даем ему два талера, и он смотрит в другую сторону». «Значит, Карлу платят восемь?» «Нет, у нас есть шериф, которому это тоже очень не нравится. Но мы даем ему два талера, и он идет пить пиво». «Значит, Карлу платят шесть?» «Нет, у нас есть еще мэр» которому это тоже очень не нравится, но мы даем ему два талера, и он просто ничего не видит. Хм, а выходит, Карлу платится четыре талера? Нет, мы еще по два таллера платим Сэму и Рику, которые держат Карла, потому что Карлу это тоже очень не нравится. Сверху икнула, довязь хохотом Сара. Яран тоже не сдержал ухмылки, но отреагировал не столь бурно. Однако пару дополнительных монет шутнику сунул «Повеселил его парень, ничего не скажешь». А Настроение разом поднялось на пару делений, и дальше Яран поднимался, весело насвистывая себе под нос чуть фривольную мелодию из своего мира. Вот так бодро он поднялся наверх, зашел в свою комнату, бросил сумку с вещами, осмотрелся «Да уж, не номер люкс, но жаловаться грешно». Все, что необходимо, имеется, значит, есть шанс неплохо отдохнуть. Завтра они отправятся дальше, силы потребуются и выспаться однозначно не помешает. Уже вечером, когда он, разомлев от горячей воды и сытного ужина, собирался укладываться, воспитанница тихонько просочилась к нему в комнату, поймала удивленный взгляд и плюхнулась на пол аккуратно против Ярана, подобрав под себя ноги. «Наставник, можно вопрос?» Чего спрашивается, словеса разводят? Отлично знает весь, что Яран, когда его спрашивают, только рад, ибо считает, что когда человек что-то, допускай хоть сущую ерунду, спрашивает, он развивается, а развитие для своих воспитанников он считает делом важнейшим. Впрочем, заданный девушке вопрос можно было считать риторическим. Поскольку она, едва дождавшись ответного кивка, тут же выдала: А скажи, Тебе, наверное, тяжело постоянно чувствовать себя рядом с дикарями. Знаешь, Яран почесал кончик носа и поморщился. Маленький прыщик, невесть откуда появившийся, болел, как сволочь. Так тоже было, первые несколько лет. А потом я понял, что уровень развития, он ведь на самом деле ничего не значит. Просто количество знаний, накопленных не тобой, даже предками». Технический уровень тоже достигнут не тобой. И потом, стреляешь ты из футуристического дизайна пистолета или пошлого лука, какая, если вдуматься, разница? А те люди, что вокруг, может, они меньше знают, но притом часто оказываются и умнее тебе, и культурнее, и честнее. В общем, когда я это понял, жить стало легче и проще. А... «Тебе никогда не хотелось семью детей?» «Хотелось, конечно», — усмехнулся Яран. «Дети. Наверное, в этом мире уже немало моих потомков. А вот касательно семьи куда сложнее. Я живу здесь уже больше двухсот лет и практически не меняюсь. А вот когда женщина, которую ты помнишь, молодой и прекрасный, на твоих глазах превращается в старуху и умирает, наверное, к этому можно привыкнуть, не знаю» честно скажу, даже не пробовал. В любом случае о создании семьи говорить не приходится. Разве нельзя сделать так, чтобы женщина тоже жила долго? В этом мире, увы. Увы, здешняя наука и магия до этого просто не доросли. А в твоем? Запросто. А почему тебя это вдруг так заинтересовало? Да так, девушка пожала плечами. Спокойной ночи. Проводив Сару взглядом, Яран лишь повторил ее жест. «Любознательная девушка, да». Обухнувшись на кровать, он с наслаждением похрустел суставами. «Денек сегодня выдался не из легких, набегался, наколдовался. Все мышцы ныли как сволочи. Это царь легко, в ее возрасте любая царапина зарастает мгновенно. А Яран, хоть и считался по меркам своего народа молодым, Способность так легко относиться к жизненным колитиям давненько уж как утратил. Что поделать, все мы не молодеем. А с годами все больше разочаровывают цены, зеркала и анализы. Инующие мышцы, еще не худший вариант, пройдут. Здесь лучшее лекарства подремать минуток к 600 и желательно в горизонтальном положении. Поэтому отдыхать с этой мыслью он и провалился в сон. Айрену хотелось хоть немного пожить, как пассатижи. Перекусить и лежать себе дальше. Увы, даже во сне приходилось каким-то краешком сознания бдеть, ну или как минимум раскинуть вокруг своей и сариной комнат сеть сигнального заклинания. Точнее даже двух. Одно, как показал сегодняшний день, талантливым магам успешно обходится. Сработали оба, на сей раз человек, решивший вторгнуться в чужое личное пространство, особыми магическими талантами не обладал. Если вообще понимал в магии хоть что-то. Иран проснулся резко, будто его рывком за вырвали в реальность, как рыболов, подсекая, выхватывает из воды неосторожного окунька. Проснулся, но остался недвижим не меняя даже ритма дыхания и прислушиваясь к своим ощущениям, дабы понять, куда лезет незваный гость. Уф, порядок, лезет то ли с дуру, то ли еще почему в его комнату. Наметь он целью апартамента Сары было бы хуже, а так... Вот просунулось тонкое лезвие ножа через щель между створками рамы. Зимы здесь мягкие, а потому и рамы одинарные. И щели приличные. Комар не пролезет, конечно, а вот лезвие ножа запросто. Отточенная стальная пластина немного поерзала туда-сюда, ловко зацепила щеколду. Еще пару секунд и порядок. Тихо, почти на грани слышимости брякнули стекла. Честное слово, скрип неплохо смазанных петель звучал куда громче. Секунда, и гибкое тело, затянутое в черную обтягивающую одежду, скользнуло в комнату. Для кого другого гость, возможно, был бы практически невидим? Черное пятно на темном фоне. Глаза Ирана были чуть совершеннее, чем у обычных людей. Ненамного, однако для того, чтобы различать позицию того, кто потревожил его сон, достаточно. Равно как и для контроля, его перемещений и возможного рукомашество и дриганошество. Неизвестно, как видел сам пришелец, но то, что сам он видим, наверняка станет кое-для кого сюрпризом. Возможно, даже смертельным. Яран ждал, аккуратно до того момента, когда над его горлом поднялась рука вооруженная кинжалом. И когда она пошла вниз, Яран левой рукой перехватил неожиданно тонкое запястье, выкручивая кисть с оружием. Правая же рука полоснула выпущенными когтями по груди противника, распарывая черную ткань. Обратным движением рассекла вооруженную руку противника чуть выше локтя и уже на финал кулаком со всей дури, аккурат в центр уже поврежденной груди. От удара противника приподняло над полом и унесло в стену. Грохот получился вполне соответствующий масштабу происходящего. Главным образом, потому что рухнула полка, заставленная какой-то ерундой. Само тело же выдало лишь неприятный шмяк. Иран боялся, что оно проломит стену, однако толстые доски выдержали, лишь едва заметно спружинив. За стеной кто-то заворочился, призывая все проклятия небесные на голову того, кто мешает спать. А буквально через десяток секунд вылетело щеколда на двери и в комнату ворвалась Сара, осветив помещение голубым шариком жидкого огня в левой руке. Эффектно она выглядела. Иран с трудом сдержался от того, чтобы зааплодировать. Впрочем, были дела и поважней. К примеру, не тратя времени на поиск свечей, зажечь под потолком люстру простенькое, но эффективное осветительное заклинание. И в ее мертвенно-белом свете в мельчайших деталях рассмотреть, кого он сегодня покалечил. «Баба», — резюмировал он через пару секунд без малейших эмоций. «Красивая? Теоретически. Что ее сюда принесло?» Действительно, перед ним лежала баба, точнее женщина довольно молодая, от силы лет 30, а скорее того меньше. Когда Яран стянул с нее скрывающую лицо маску, там оказалась вполне симпатичная рожица, которую портил лишь тонкий белый шрам от левого виска, и через щеку до подбородка. В развитых мирах такой дефект исправляется без особых проблем. Здесь же, увы, пластическая хирургия отсутствует как класс, соответствующая магия в зачаточном состоянии. Услуги мага-целителя, занимающегося подобным, стоит бешеных денег. А результат? Ну, не будем о грустном. Кроме этого шрама никаких особых примет нет. Ухоженная, слегка загорелая кожа, темные волосы, карие глаза. Это Яран определил, слегка оттянув века. Телосложение не вполне типичное, однако тоже без отклонений. Крепкое или, как сказали бы, в более продвинутых мирах спортивное, но без излишней массы. Если не рожала, тоже ничего удивительного. Словом, обычная женщина. Надо признать, она легко отделалась. Первый удар, вполне способный вскрыть ей грудную клетку, пропал едва ли не впустую. Спасла гостю отменная реакция, успела отшатнуться, и в результате когти лишь располосовали плотную кожаную куртку и рубашку под ней. Конечно, одежда набухала кровью, но из реальных последствий только глубокие царапины, ерунда. Хотя, конечно, небольшие шрамы, на заслуживающих внимания достоинства гостей останутся. Руке досталось сильнее, когти изрядно разворотили мышцы, но опять же ничего смертельного. Если лечить, то отделается шрамами. Куда серьезнее дамочка пострадала от финального удара. Спасла ее, как ни странно, общая легкость. Кого потяжелее таким ударом могло и убить. Эту только отбросила и приложила о стену. Пара сломанных ребер не в счет мелочь. Яран быстро просканировал тело, усмехнулся. Нормально, внутренние органы не контужены, а можно приводить в чувство и приступать к допросу. Погоди немного, Сара вскочила, ойкнула, обнаружив, что одета лишь в ночную сорочку, слову «старую» и «коротковатую». Тут же развернулась и в вихре молчалась к себе, чтобы вернуться буквально через две минуты, уже нормально одетая и с аптечкой в руке. Последнее, на взгляд, Ирана, было абсолютно излишним, что он и озвучил. Нет, но ну в самом-то деле, он не пострадал, а пленная... Да, кровь шла, но для таких ранений весьма умеренно. Сама остановится по всему, видать, свертываемость в норме, тем более не факт, что лежащее перед ними тело переживет допрос. Именно это он и озвучил, но Сара непреклонным тоном заявила, Рану надо зашить. Ага, что-нибудь еще ей за шей, чтоб такие дуры не размножались. Однако Насару его раздражение впечатления не произвело. Она уже опустилась перед раненой на корточке и раскладывала немудренный инструментарий полевого хирурга. Научил на свою голову. Яран пленул и наложил на комнату полок тишины, дабы не будить и без того недовольных шумом соседей а не то чтобы ему было дело до их тонкой душевной организации, но к чему лишние свидетели, равно как и лишние трупы. На обезболивающее заклинание он, правда, тратить силы не захотел, но Сара сделала это самостоятельно. На взгляд Ирана откровенная глупость, теперь не меньше часа для активного допроса, лежащее перед ними тело, совершенно непригодно Хотя бы потому, что у нее хоть ногти вырывай, хоть суставы дроби, все равно ничего не почувствует. Однако же, глядя на то, как девушка орудует иглой, Иран почувствовал легкий приступ гордости. Грамотно обработала раны, столь же грамотно зашила и забинтовала. Хорошо еще заклинанием ускоренной регенерации баловаться не стало. Зато применила другое заклинание – полной иммобилизации. Это она молодец, обработанная таким образом дама точно не сбежит, да и потом пригодится, когда все же закончится действие обезболивающего. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Но прежде чем допрашивать, надо привести в чувство. Хлестать по щекам бесполезно, все равно ничего не почувствует. На шатыре под рукой нет, разве что носки снять, и то бесполезно, пока Иран мылся. Здешняя прачка успела грязную одежду прокипятить, выстерть и отправить в сушку. Знал бы, специально заныкал бы портянку другую. Теперь же оставалось только ждать, но и перекусить, и не терять же время даром. То ли от запаха сыра, который Яран крымсал не слишком удобным для этого кинжалом, то ли еще почему, но пленница все же пришла в себя. Краем глаза Яран наблюдал за ней и увидел, Как ностри женщины затрепетали, потом она оглушительно чихнула и лишь затем открыла глаза. Демон улыбнулся. Вот и наша жертва бортой очухалась. Как твое самочувствие? Могло быть и лучше, ворчаливо буркнула та. А вот тут ты врешь. Сейчас ты физически ничего чувствовать не можешь, поэтому давай не будем начинать наше общение со лжи. Это порождает недоверие. У тебя сейчас есть выбор, или ты честно отвечаешь на мои вопросы или нет. А во втором случае выбора не останется. а Я интересующие меня все равно узнаю, а то, что от тебя останется, можно будет собрать в совочек и отправить в выгребную яму. Я буду кричать. Сколько угодно. Если залезаешь в жилище, мага, будь готова к тому, что никто твоих криков не услышит. Мага... На этот раз в голосе женщины звучало удивление. «Да», — просто ответил Иран и зажег на кончике пальца огненный шарик. «Простая иллюзия, но человеком в магии неискушенным, внешне неотличимая от нежно любимого начинающими огневиками боевого заклинания. Почему иллюзия? А зачем тратить силы меча бисер перед свиньями? Иллюзию намного легче сотворить только и всего». «Вот ведь...» Это были последние цензурные слова, сказанные женщиной. Все остальное было порождением близкого общения с пресноводными моряками, отличаясь грубостью и образностью. Сара ее терминологию слушала развесь фуши уши, и Яран с трудом удержался от того, чтобы не запечатать пленницы рот. А потом мысленно плюнул и махнул рукой. Все равно когда-нибудь услышит и обновит словарь значений терминов так лучше уж, если сейчас, под присмотром наставника, чем в менее комфортной обстановке, потом. Когда пленная выговорилась, Яран демонстративно похлопал в ладоши. «Считай, оценил. А ругаться зачем? Если бы знала, что меня нанимают на мага, я бы ни в жизни взялась за это дело». «Да?» – Яран скептически покачал головой. «Скорее уж постаралась бы лучше подготовиться. Знаю я вашу породу». Впрочем, это маловажно. Ты знаешь, кто я, а я знаю, что должным образом построенного допроса никто не выдержит. Особенно, если вопрошающий, то есть я, разбирается в анатомии. И особенно, Яран сделал ударение на этом слове. Если он умеет чувствовать, когда ему лгут. Последнее утверждение было чистейшей воды блефом. Яран представления не имел, как проверить, лгут ли ему. Соответствующие заклинания он не знал и знать не мог. Закрытые разделы с полицейского арсенала, и этим все сказано. В гражданских справочниках не то что самого заклинания. Принципиальной структуры не найдешь. Только и информации, что по разделу ментальных проходит. Но собеседница-то откуда это знать? Она и не знала, а потому закономерно прониклась. Так что если ориентироваться по косвенным данным, Таким, как частота пульса, движение зрачков и прочая мелочь, говорила она правду. а Может и не всю, но какой смысл ей что-то скрывать? Особенно учитывая, что она ничего толком и не знала. Потому что расклад был один в один с давишним разбойником. Анонимное, но из проверенного источника письмо, заказ, описания. Только сейчас Ирану пришел на ум логичный, в общем-то, вопрос. «Откуда противник знает его внешность и внешность Сары?» А ведь описали не то чтобы подробно, но вполне узнаваемо. И это обстоятельство еще сильнее убедило Ирана в том, что он имеет дело с полицейскими. Когда незадачливый убийца скользнула за окно, ей не мешали двигаться бесшумно даже травмы. Иран задумчиво посмотрел ей вслед, тяжело, вздохнул. «Сара, тебе лучше заночевать в моей комнате» кровать я тебе уступлю, сам буду спать на полу. Но... Успокойся. Безопасность важнее того, что мне придется спать на плаще. Не в первый раз чай. Тем более, что все равно уже скоро вставать. И тому, по чьей вине мне приходится все это терпеть, и я включу нынешние неудобства в счет. Вот честное слово. А, -а, -а обидно. Чего? Не понял Яран. Яран. Я-то думала, ты наконец решил соблазнить бедную наивную девушку, а сам на плащ. Ну и что тут сказать? Только плюнуть в сердцах, ибо еще древние говорили. Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом восстанавливаешь самооценку пять лет. А с другой стороны, не паникует, в истерике не бьется, само по себе здорово. Так что оставалось лишь махнуть рукой, погасить люстру и завалиться, дабы урвать хотя бы кусочек сна. День начался погано. Откровенно погано, если честно, потому что какой-то умник на своей скотовозки, а как иначе назвать загруженную коровами боржу, ухитрился раздавить корпусом их лодку. А потом еще откровенно ржал над Яраном, потребовавшим компенсировать ущерб. И сторож, который вчера стряс с них немалую сумму, ухмылялся во всю пасть, явно приняв сторону постоянного клиента. а Вот тут невыспавшийся Яран и психанул. Да, за годы пребывания здесь он вроде бы научился сдержанности. Да, маскировка с большой долей вероятности летит к черту, но, боги, какое наслаждение он ощутил, когда эта долбаная корыто лишилась груза. Испуганные невинно, вроде бы заклинанием, коровы начали прыгать за борт, и, смея хозяина боржи сменился воплем ярости. Платить-то за утерянный груз ему придется из своего кармана. А вот так, пускай скажет спасибо, что корабль вообще остался на плаву. Честное слово, переломить его пополам или сжечь было бы куда проще. Тупой выброс энергии вместо сложно построенного. А можно сказать, ювелирного заклинания. оно ну да пусть его. А пока все вокруг были увлечены лицезрением столь забавного зрелища, как массовый заплыв крупного рогатого скота, яран ввинтил кулак в печень капитана, после чего сжав его на удивление тонкое горло, похожими на стальные гвозди пальцами, вежливо попросил быстренько решить финансовый вопрос. А то порча чужого имущества. Она, знаете ли, чревата и запросто может кончиться свернутой шеей. Капитан что-то возмущенно булькнул, но для более активных протестов его нынешнее состояние годилось как-то не очень. Иран, конечно, сдерживался. в полную силу, он без проблем мог проломить, к примеру, борт этой самой боржи. Но даже в четверть силы, да по одному из самых болезненных мест человеческого организма, это, знаете ли, неприятно. Поэтому кошель с деньгами, которых хватило бы на три лодки и небольшой банкет в придачу, незамедлительно перекочевал в карман Ярана, а его бывший владелец осел на доски причала. Ничего полежит, полежит да встанет, от прижатой сонной артерии так просто не умирают. Зато приведение его чувства займет остальных на какое-то время. Тем более, что со стороны это выглядит как инфаркт от осознания потерь, что однозначно не привлечет внимания к быстро покидающим заплеванный причал Ярану со спутницей. Что же с рекой? Они пока вынуждены будут повременить. Хотя бы потому, что новую лодку купить быстро не получится. У причала их попросту не наблюдалось. Стало быть, какой-то участок пути они проделают по суше. А так как шагать по дороге на своих двоих Яран не жаждал, требовалось где-то найти транспорт, да побыстрее. А можно было бы купить лошадей, но Иран рассудил, что куда проще и дешевле заплатить пару талеров крестьянину, едущему закончившиеся двое суток назад ярмарки как раз в их направлении. Да, медленней, зато и внимание практически не привлекает. То спрашивается заподозрит, что они выбрали столь непрезентабельный вариант. И дальнейший путь Иран с Сарой продолжили на телеге, где в тени валялась какая-то ерунда, закупленная хозяином для своих нужд. Сам водитель кобыла слегка покачивался, что поделать, обмыть успешную сделку его святая обязанность. Но вино винома, опыт не пропьешь. Лошадь он запрягал быстро и аккуратно не делая ни одного лишнего движения. Да и коняшка выглядела сытой, чистой в целом довольной жизнью. Так что перед путниками был нормальный и правильный крестьянин. Тот, который на чужой разве что глаз скосит, но стоит отвернуться, как он тут же своего не упустит. Психология крестьяны заучена, сюрпризов особо и ждать не приходится. Главное, спиной к ним не поворачиваться, да за кошельком следить. Соблюдая элементарные меры предосторожности, с таким и ехать можно. Во всяком случае, до места точно доставят. Девушка поступила мудро. Просто легла и почти сразу заснула, благо, она мягкая, а ночь выдалась сложной. Ирану же, как всегда, пришлось отдуваться за всех, оставляясь пространство вокруг без контроля, глупой, снесу светная. Так что не спать бы, дети, и случись нужда драться». Как всегда, самое тяжелое выпадает на долю мужчины. Стоит признать, не такое уж и сложное дело оказалось, возник, сначала явно мучившись похмельем после вчерашних возлияний, несколько раз приложился к кувшину с вином. Это нехитрое действие привело его в благодушно расслабленное состояние и развязало язык. Дальнейшая поездка шла под непрерывный аккомпанемент сельских рассуждений о жизни, замешанных на нехитрой бытовой философии уровня, как часто надо пороть жену вожжами, чтоб она хозяйство лучше содержала и к соседу не бегала, на основе реальных бытовых историй. Примитивно, наивно, в чем-то забавно, а иногда и поучительно, особенно провожье. Словом, чтобы не задремать, вполне годится. Учитывая то, что на них была объявлена активная охота и то, что противник на средства явно не скупился, предосторожность не лишняя. Возможно, именно тот факт, что он не заснул и пребывал в постоянной готовности к бою и спас Ярану жизнь. Уже днем, когда солнце подбиралось к зениту, а разомлевший от вина и жары возница клевал носом, готовясь выпасть в Нирвану, на дорогу вышла кошка существо которое способно принести счастье в дом и несчастье перебежав дорогу такое вот суеверие распространенное в десятках миров наверное одно из самых распространенных и живущих суеверий вообще и сейчас иран мог убедиться насколько оно соответствует истине кошка это зло способное к полету при приложении кинетической энергии к точке чуть ниже хвоста Конкретно этому экземпляру энергии для полета требовалось много, большая киса. Ни разу не мэйн а вид уж слишком беспородный, полосатая, рыжая, тигр называется. Даже удивительно, с чего она решила на дорогу-то выйти, особенно учитывая, что тигры в этих местах не водятся. «Твою ж налево!» Крестьянин, из головы которого моментально испарился весь хмель, кубарем скатился в канаву. Лошадь встала на добы, молотя в воздухе, пудовыми, железными подковыми копытами. Угодить под эту молотилку не посоветуешь злейшему врагу. Тигр и не пытался. Хищники вообще не дураки. Стоял и смотрел пронзительными желтыми глазами, а потом громко рыкнул. Это оказалось последней каплей. Лошадь пронзительно заржала, переходя на виски, и жванула в бок так резко, что обе глобли с треском переломились. Волочая их за собой, набросилось по дороге. И крестьянин, не будь дурак, одним прыжком выскочил из своего укрытия и успел схватить ее за гриву. Миг, и он уже на спине пытающегося смыться транспортного средства, и не только не пытается ее остановить, но и орет, подгоняя. Урод! Хотя осуждать его в такой ситуации довольно сложно. тигры крестьянин с его худосоченными маслами, похоже, не интересовал. И лошадь, к слову, тоже. А вот сидящие в телеге пассажиры очень и очень. Совершенно нетипично для зверя, отстраненно подумал Яран, глядя, как гигантская полосатая кошка движется к ним. Не то, чтобы он боялся. За годы, проведенные в этом мире, Яран уже привык, что если он и не самый пробивной в королевстве, то уж в первой десятке точно держится. Пока что его пытались достать откровенно любительскими методами. Похоже, кто бы ни руководил этим процессом, Ярана он недооценивал. Для профессионала и серьезной конторы непростительный простительнее грех, но это сейчас не важно. Куда важнее, что с большей долей вероятности И сейчас будет нечто подобное. Так что бояться. Не боялся, но, черт возьми, раздражает. А вот Сара испугалась. Не зря же взвизгнула и спряталась за спину наставника. Вот женщины. Как все нормально, так они сильные и независимые. А как увидит котика, так сразу мужчина нужен проблему решить. И котик тоже. Морда наглая такая. «Ладно, зверь, как мяукнется, так и отгавкнется. Сам виноват. Не обижайся теперь». Не спуская глаз шествующей к ним полосатой кошки, Яран прощупал магический фон. «Ну да, так оно и есть. Кошка под контролем мага». «Кто бы сомневался, интересно. А ну вот что интересно. Тигр хоть и был под ментальным контролем, но прямым управлением это назвать сложно». В мозг внедрена только общая задача, остальное – на усмотрение зверя. А значит, или маг слаб, или уровень доверия между человеком и хищником запредельный. А скорее всего, и то, и другое. И еще, ментальные заклинания, не дальнобойные максимум пары сотен метров – это для сильного мага. Если же маг так себе, то он и вовсе должен сидеть где-то рядом. Осторожно, стараясь не делать резких движений, Яран потянулся к оружию. Пожалуй, впервые за последнее время он пожалел, что не жаловал местные пистолеты. Пуля может оказаться быстрее любого заклинания. Впрочем, тигр не торопился. Оставалось время подготовиться. Когда-то давно Яран читал, что атаку хищника можно предсказать. Есть у него какая-то секунда на подготовку заминка перед прыжком. А может, это и правда, но сейчас был явно не тот случай. Зверюга как шла, так и прыгнула мгновенно, без паузы. Краем сознания, отстраненно, Яран отметил, что это не тигр, а тигрица, после чего все завертелось в абсолютно запредельном темпе.